Глава восьмая. Железнодорожный путеводитель по Флоберу. Первое. Дом в Круассе. Длинная белая постройка XVIII века на берегу Сены. Идеально подходил для Флобера. Дом стоял уединенно, но при этом недалеко от Руана, а оттуда уже рукой подать до Парижа. Дом был достаточно велик, чтобы обустроить в нем превосходный кабинет с пятью окнами, но достаточно мал, чтобы избежать наплыва посетителей без откровенного нарушения этикета. При желании он также предоставлял возможность наблюдать за течением жизни. Со своей террасы Гюстав мог направить театральный бинокль на увеселительные пароходы, совершающие воскресные рейсы на Лабуй, Любители пикников, в свою очередь, тоже привыкли к «сей оригиналь» де месье Флобер и расстраивались, если писатель в нубийской рубашке и шелковой феске не наблюдал за ними в своих литературных целях. Примечание. Перевод. Этот оригинал господин Флобер по-французски. Конец примечания. Каролина описала тихие детские вечера в Кроссе. Странное было семейство. Девочка, дядя, бабушка. По одному представителю от каждого поколения, как в тех вытянутых вертикально домах, где на каждом этаже по одной комнате. Французы называют такой дом «un батон de perroquet» — жердочка для попугая. Она вспоминала, как все они втроем, Часто сиживали на балконе маленького павильона и следили за уверенной поступью ночи. На далеком берегу можно было едва различить силуэт усталой бурлацкой лошади, на ближнем едва расслышать тихий плеск лодок, выходящих на стремнину для ловли угрей. Почему доктор Флобер продал имение в Девиле, чтобы купить этот дом? Обычно считают, что он обустраивал убежище для больного сына, который только что пережил первый эпилептический припадок. Но имение в Девиле в любом случае пришлось бы продать. Железную дорогу Париж-Руан собирались продолжить до Гавра, и колея шла прямиком через участок доктора Флобера. Кусок этой земли подлежал обязательной продаже. Можно сказать, что Гюстав обрел свой творческий приют в Круассе благодаря эпилепсии. А можно сказать, что он был изгнан туда благодаря железной дороге. Второе. Гюстав принадлежал к первому французскому железнодорожному поколению и страстно ненавидел это новшество. Во-первых, такое средство передвижения казалось ему чудовищным. Железная дорога меня так утомляет, что через пять минут я вою от скуки. Пассажиры думают, что кто-то забыл собаку, ничуть. Это господин Флобер вздыхает. Во-вторых, оно вызвало к жизни новую фигуру за обеденным столом — железнодорожного зануду. Разговоры на эту тему вызвали у Флобера «Солик де вагон». В 1843 году он присудил железной дороге третье место. Среди самых скучных тем на свете. После госпожи Лафарж, отравительницы, и гибели герцога Орлеанского, несчастный случай с экипажем за год до того. Примечание. Солик де Вагон, вагонные колики. По-французски. Ля пьезан селянка. Луиза Коле, желавшая передать дух современности в своем стихотворении Леопизан, заставила жана солдата, возвращающегося избит в поисках своей Жанетты, заметить вдалеке паровозный дымок. Флобер эту строчку вычеркнул. Жану на это наплевать, рявкнул он, как и мне. Ненависть его не была направлена на железную дорогу как таковую. Он ненавидел людей, которых она тешила видимостью прогресса. В чем смысл прорыва в науке без прорыва в нравственности? Железная дорога всего лишь позволит людям больше передвигаться, встречаться и вместе погрязать в глупости. В одном из самых ранних своих писем, написанных в 15 лет, он перечисляет прегрешения современной цивилизации. Железные дороги, яды, клизмы, пирожные с кремом, монархия и гильотина. Проходит два года и ВС Арабле, список уже другой. Весь, кроме первого пункта, железные дороги, фабрики, аптеки и математики. Флобер был верен себе. Третье. Превыше всего искусство. Сборник стихов. ценнее железной дороги. Интимный дневник, 1840. Четвертое. На мой взгляд, роль железной дороги в романе Флобера и Луизы Коле недооценена. Вдумайтесь в механику их отношений. Она жила в Париже, он в Круассе. Он не хотел приезжать в столицу, ей не позволялось навещать его в провинции, так что они встречались на полпути в Монте, где отель Дюгран-Серф предоставлял им одну-другую ночь жаркой страсти и ложных обещаний».